Глава двадцать пятая На улицу мы все же выбрались, правда, ближе к обеду. Как оказалось, Ярославу и впрямь все равно, куда ехать. И мы отправились за город к озеру. В будничный день с той стороны, с которой мы затеяли зайти, народу не бывает. Да и погода пока не располагает купанию. Оставив машину недалеко от дороги, вошли в густой пролесок и двинули, не спеша, в сторону озера. Внутри царило странное умиротворение, наверное, потому что вокруг было тихо и уединенно. Мы шли молча, наслаждаясь видом вокруг. По крайней мере, я наслаждалась точно. Когда оказались на пустом пляже, Ярослав с улыбкой спросил. «Искупаемся?» Я воззрилась на него, вздернув брови. Конечно, последние дни тепло, но не настолько, чтобы вода успела прогреться. Стянув балетку, сунула ногу в воду. Холодная? Слабо? Ярослав продолжал смотреть с усмешкой. Да мы же замерзнем, капец как! Я знаю хороший способ согреться. Да ты неутомим, рассмеялась я. Петренко прижал меня к себе и разглядывая с улыбкой. Правда, я почти сразу почувствовала себя неловко, потому что взгляд у него, несмотря на улыбку, был внимательный, цепкий. «Что?» — все же спросила его. Ярослав убрал мне за ухо прядь волос, а потом провел пальцами от скулы к губам. «Ты очень красивая, Кать!» Я выдавила улыбку, потому что сейчас мужчина казался серьезным, как никогда. «Спасибо», — сказала, чтобы заполнить паузу. На его губах скользнула улыбка и тут же исчезла. Он поцеловал меня быстро, почти невесомо, и от этого мое сердце, кажется, замерло на некоторое время. Отстранившись через мгновение, Ярослав предложил. «Посидим немного» и сам потянул меня вниз, усадив между своих ног, прижал спиной к своему телу, обнимая. Я чувствовала его дыхание на шее и по-дурацки кайфовала. Вместо того, чтобы любоваться природой, закрыла глаза, наслаждаясь близостью мужчины. Рядом с ним было комфортно даже в молчании. Оно не давило, умиротворяло, как и все вокруг. «Камешки умеешь по воде пускать?» Вдруг спросил на ухо Ярослав. Усмехнувшись, я повернулась к нему, не разрывая объятий. — Какое-то неподходящее занятие для взрослого мужчины. — Ты не устаешь вспоминать о моем возрасте? — хмыкнул Петренко, собирая камни вокруг. — Еще немного, и добьешься своего. Начну считать себя дряхлым старцем. — Вот уж не поверю. Улыбнулась ему, взяв камень, поднялась и подошла к воде. Ловко запустила. Он запрыгал, оставляя на водной глади круги. «Да ты мастер!» — усмехнулся Ярослав, запустив свой камень. У него вышло не хуже моего. Некоторое время мы пускали камушки, смеясь и шуточно переговариваясь. «Да уж!» — сказал Ярослав, когда мы двинулись дальше вдоль берега. «Давно я не проводил время таким образом». «Бесполезным?» — съязвила я. Он улыбнулся, глядя вдаль. «Скорее, безмятежным». Мы встретились взглядами, и я вдруг спросила, сама от себя не ожидая. «Расскажи мне о себе». Ярослав вздернул бровь, кинув быстрый взгляд. «Думаю, ты и так много узнала». Я промолчала, а он остановился. Я тоже замерла под его внимательным взглядом. «Я прав?» Я вздохнула, пожав плечами, ответила, — Прав. Ярослав тоже кивнул, а потом вдруг спросил, — Тогда почему ты еще рядом, Кать? Я растерялась так сильно, что только рот открыла, но слов не нашла. Качнула головой, продолжая смотреть на Ярослава. Внутри вдруг скользнул предательский страх, сродни тому, что вот после таких слов обычно убивают. Быстро нахмурившись, мотнула головой. Ярослав все-таки усмехнулся, положив руки мне на плечи, притянул, утыкаясь лбом в мой лоб, зарываясь пальцами в волосы. И смотрел так, что я испугалась еще больше. Смотрела расширенными глазами в ответ, ожидая его слов. — Я плохой человек, Кать, Не верь романтическим бредням о бандитах. На самом деле там по большей части грязно, мерзко и жестоко. И я часть этого мира, Кать, Не стоит меня идеализировать. Я грустно усмехнулась. Я и не пыталась, — ответила тихо. Наоборот, с самого начала только и делаю, что ищу в нем отрицательные стороны. Так ведь? Вроде и так. Но тогда и правда, почему еще не сбежала? Отстранившись, Ярослав усмехнулся, взяв меня за руку, двинул дальше. «Ох, Катя, Катя!» — сказал только. А я не стала допытываться, что значат эти слова. Не уверена, что хочу знать. Слишком даже на грани было случившееся только что. Через какое-то время мы вышли к машине, и Ярослав предложил поужинать где-нибудь. Я ответила согласием. Данька позвонил, когда мы были в дороге. Увидев, я скинула звонок, отписалась, что не могу говорить, и спросила, что он хотел. Данька ответил быстро. «Нарыли информацию о том мужике, что ты просила. Надо еще?» «Конечно. Скинь мне на почту. Спасибо большое». Я написала адрес. Убрав телефон, нахмурилась. «Мне ведь еще предстоит разговор с Данькой». Это тоже не так просто, как хотелось бы. Ярослав взгляд на меня кинул, но ни о чем не спросил. И когда мы вышли у ресторана, я начала чувствовать странную маяту, словно не замечаю чего-то очевидного и целый день потратила в угоду своим желаниям, променяв нужные дела на мужчину. Другая мысль неприятно царапнула. Я не чувствую угрызений совести за это. Я чувствую себя поразительно счастливой, от того, что провела день, толком ничего не делая, просто находясь рядом с Петренком. И вот в этом на самом деле нет ничего хорошего. — Ты чего зависла, Кать? — Ярослав взял меня за руку и потащил в ресторан, а я вспомнила тот разговор на поминках когда Петренко сказал, что светится рядом со мной, чтобы никому не пришло в голову действовать против меня. Что, если все это только продолжение той игры? Ему надо, чтобы ко мне не приближались, только, возможно, дело вовсе не в боязни за меня, а в том, что эти люди могут дать какую-то информацию. Я в туалет отойду улыбнулась ему, когда мы пришли к столику. «Закажи мне сам что-нибудь». Я уверена, Петренко проводил меня взглядом, потому как спину жгло совершенно отчетливо. В туалете я аккуратно умылась, глядя на свое отражение. «Ну что со мной происходит?» Достала телефон, открыла почту, сообщение от Даньки пришло. На удивление информация была. Все-таки что-то эти ребята могут. Касьянов Илья Леонидович, 44 года, родом из Рязани. Там родился, учился, потом отслужил в армии, официально работал в охранном предприятии «Вектор». Потом числился частным бизнесменом, занимался автомобилями. В начале 2000-х уехал за границу, где открыл в итоге сеть автосервисов. Разведен, бывшая жена и ребенок живут в Рязани. Вот и вся информация. Я нахмурилась. Нет, конечно, и среди автослесарей встречаются любители живописи. Но как-то все странно. В письме была приписка от Даньки. Срочно ему позвонить, как только смогу. Я набрала номер. — Прочитала? — спросил он сразу. — Прочитала, спасибо. Не знаю, правда, пригодится ли мне это или нет. — Кать, тут такое дело! Данька на мгновение замялся, а я напряглась. В общем, я попросил этих ребят поискать информацию на Петренко. И что? Не думаю, что они нарыли что-то существенное. Он в нашем городе царь и бог, Кать. Форменный бандит, который пробил себе дорогу снизу в бизнесмены. Я знаю, Дань. В трубке возникла пауза. Он меня типа спасать решил, предупредить хотел о том, с кем я связалась. «Все гораздо хуже, Даня. Я знаю, кто этот человек, и все равно рядом». «И тебя не пугает, что он?» — начал было парень, но сам себя перебил. «Ладно, я хотел сказать другое. Там информация есть, общие данные о нем, ну, как об этом Касьянове. Кать, они воевали в одно время в одном месте». Я сжала трубку, почувствовав, как воздух в легких стремительно кончается. Еще не поняла, как их связать, но то, что связь есть, несомненно, даже странно, что я так отреагировала, потому что сама себе сто раз говорила, что Петренко рядом не просто так, вот оно, не просто так. А размазала тогда, чего так сильно? — Пришли мне данные на Петренко, пожалуйста, — попросила Даньку. — Я тебе перезвоню. И трубку повесила. Уставилась на свое отражение. Ну и ну. Побледнела-то как. Надо собраться с силами, потому что я долго отсутствую. Нужно идти за столик. А думать об этом всем буду потом. И, тем не менее, не думать не получалось. Старалась улыбаться естественно, выходила так себе. Петрянка наверняка это заметил, но вопросов не задавал. Стал серьезным, собрался как будто. Впрочем, он, кажется, всегда одновременно собран и при этом насмешлив. Он, как радар, чувствует мое настроение, а может, я просто не очень хорошая актриса. И все у меня по лицу видно. В любом случае Ярослав понял, что что-то изменилось. А изменилось все. Цепочка Матвеев-Касьянов дополнилась еще одним звеном – Петренко. Если они служили в одном месте, то наверняка были знакомы, могли поддерживать отношения после армии, связанные бизнесом. Матвеева с Касьяновым я связала через себя, хотя это тоже весьма условно. А теперь и вовсе не узнать, наверное, раз Касьянов в больнице в тяжелом состоянии. И тем не менее, что-то за всем этим стоит. Мне нужно нащупать между Матвеевым и Касьяновым более толстую нить. И тогда станет яснее, как все это может быть связано с Петренко. На обратной дороге мы молчали. Я смотрела в окно, Ярослав курил, не отвлекая меня от мыслей. Во дворе разошлись. Я открывать дверь, он загонять машину. Как так вышло, что за пару дней это стало таким привычным? Бросив ключ на тумбочке, я прошла в гостиную, погруженную во тьму. Снова встала у окна, смотрела на сад, на небо, потом закрыла глаза, уткнувшись лбом в прохладное стекло. Вздрогнула, когда услышала за спиной. — Чего опять в темноте стоишь? Как обычно, он подошел так тихо, что я не услышала. Открыв глаза, повернулась, разглядывая его силуэт, пожала плечами, прошла к выключателю, комнату залил свет. Мы уставились друг на друга немного щурясь. Я устала, пойду к себе. Направилась мимо него, но Ярослав схватил меня за руку. Я замерла, опершись на стол позади. Мужчина поставил руки по сторонам от моего тела, оказавшись лицом к лицу. Немного поглазел, а потом спросил. — Что случилось, Кать? Кто тебе звонил? Я сглотнула. Вот черт! — Данька, — сказала честно, — если уж припрет, он ведь может и проверить. — И что он тебе такое сказал? Я пожала плечами, отвернувшись. — Да ничего такого, просто... Я резко повернула голову, снова сцепившись с мужчиной взглядом. Просто для меня вся эта ситуация не слишком радостная. Мы с Данькой не чужие люди. Я все-таки с ним встречалась и вообще он не теряет надежды. И все это навалилось. Я смотрела, надеясь, что Ярослав проглотит сказанное. Отчасти так оно и было, конечно. И, наверное, мне бы следовало бы так. Переживать именно из-за этого, а не из-за открывшейся информации. Петренко смотрел, не отрываясь. Взгляд его такой внимательный, пронизывающий. Пробирался куда-то очень глубоко. Мужчина не отвечал, не приближался, снова просто застыл. А мне так хотелось... — Поцелуй меня, — прошептала я. Его взгляд неуловимо изменился, словно вспыхнул а потом стал напряженным, и все-таки он приблизился и поцеловал, нежно, аккуратно, ласково. Я обхватила его за шею руками, прижимаясь, отвечая, а потом Ярослав отстранился и снова посмотрел мне в глаза. «Не привыкай ко мне, Кать», выдохнул тихо, а у меня сердце словно остановилось.